Глава двенадцатая Мы так увлеклись, что и не заметили, как она поднялась на второй этаж. Новый элемент интерьера, свисающий с потолка, она видит немедленно. А это что за чертовщина? Если я собирался придумать какое-то объяснение, которое скрыло бы часть правды, то я опоздал, потому что Сеп отвечает моментально. И это называется с навидаторы. Они... от них спится лучше. Мама закатывает глаза и фыркает, как делает всегда, когда кто-то из нас говорит что-то настолько нелепое, что она даже не хочет утруждать себя спорами. И где же вы их достали? Малкий их насол. Мама прищуривается. Она что-то подозревает. Сеп продолжает. На распродазы почти новых вещей. Сегодня днем. У мамы Хасана там был лоток. Фунт за оба сразу. Правда, Малки? Сказай!» Он так убедительно врет, что мне почти что завидно. Но дело вот в чем. Теперь я перед ним в долгу. И он это знает. Мама качает головой и улыбается. Она берет с кровати листок с инструкциями и пробегает по нему взглядом. Слишком быстро, чтобы успеть что-то прочесть. И я понимаю, что она купилась. «Ерунда какая-то. Они что, колыбельные играют?» Сеп вскидывается. «Нет, они позволяют контролировать сны». «Правда, что ли? Ты так делал с крокодилом Катбертом, когда был маленьким, Малки. Помнишь?» «Я сержусь. Крокодил мне уже целую вечность не снился. Теперь мама откровенно посмеивается. «Ну, удачи, мальчики. Если это сработает, дайте мне знать. У меня тоже найдется парочка снов, которые мне бы хотелось воплотить». Я улыбаюсь в ответ на ее шуточку. Мне нравится смешить маму. Она не нечасто смеется. А когда я примерно год назад спросил ее, почему, она так погрустнела, что больше я об этом не заговаривал. Вскоре она снова становится обычной. «Ладно, Себастьян, ты закончил задание, которое тебе дали на каникулы? Ну и почему нет, Сеп? Там только и нужно, что наклейки вклеить. А ты, Малки...» Когда в последний раз мыл волосы? Они уже смахивают на гнездо хорька. Не забудь, пожалуйста, сегодня же. Завтра первый учебный день. Позднее, тем же вечером, я стою в ванной и разглядываю свою грудь. Кожа содрана, и с ссадиной местами по-прежнему сочится кровь. Я попытался промокнуть ее чистой губкой. В шкафчике не оказалось антисептического спрея так что я намазал немного ячеего масла на самую глубокую царапину. «Брысь дороги, Малк! Я сейчас описаюсь! Ой, что это у тебя? Фу! Выглядит отвратно! И тем это воняет!» «Говорил же! Ужасно бесячий!» «Сгинь! Мне не очень хорошо!» Одна из многих проблем с Себом состоится в том, что от моего рявканья он не пугается. «А что с тобой случилось?» — спрашивает он. «У тебя вон кровь». «Я знаю. Я упал, ясно? Просто не рассказывай никому. ума и так проблем по горло». «Вышло неплохо, думаю я. Я говорю ответственно, как и положено старшему брату. По лицу Себа я понимаю, что он сложил два и два. Он знает, что мои раны и с как-то связаны». Я осторожно натягиваю верх от пижамы, стараясь не задеть самую большую ссадину. Потом сворачиваю футболку, чтобы пятен крови не было видно, и сую ее на самое дно бельевой корзины. Когда мама приходит к нам в комнату пожелать спокойной ночи, она наклоняется надо мной и натягивает одеяло мне на грудь, так что мне приходится приложить усилия, чтобы не поморщиться. Она говорит. «Новый учебный год, мальчики». «Хотите, я вам почитаю?» Я отвечаю «Нет». Да так быстро, что мама удивленно моргает. «В смысле...» «В смысле...» «Не сегодня, ма...» Я выдавливаю зевок, хоть и вижу, что мама немного обижена. Она любит читать нам перед сном. Даже если Сеп в миллиардный раз просит пещерного мальчика Коби. «В этом месяце я часто работаю допоздна», — говорит она. Много шансов не представится. Я уже знаю эту историю наизусть, но она, по крайней мере, короткая. Себ шарит под кроватью и вытаскивает очень потрёпанную книжку с картинками. Я всегда думал, что он скоро из неё вырастет, но это вот так и не случилось. Я даже не помню, был ли он когда-нибудь не помешан на ней. Мама устраивается на кровати Себа и начинает читать. Себ одними губами проговаривает слова «А я таращусь на сновидаторы», мысленно умоляя её поторапливаться. В тенях большой пещеры мерцает красный пламень, и кобби отдыхает, пристроившись на камень. Это история о мальчике из каменного века, который живёт со своей семьёй в пещере задолго до того, как были изобретены дома, И машины, и самолёты, и станки, и одежда. Там рассказывается про озеро, и про другое племя первобытных людей, и про то, как Коби катается на мамонте. Я снова зеваю, на этот раз во весь рот, и мама прерывает чтение. «Ну, я хочу дослушать до конца», — говорит Сеп, но я ухитряюсь поймать его взгляд и покоситься на потолок. Он понимает намёк. «Но если Малки устал, тогда ладно!» Мама закрывает книгу и смотрит на нас с наигранным удивлением. «Постойте-ка, вы двое что, только что сошлись на чем-то, не споря?» Она проводит пальцами по своим коротким кудряшкам и качает головой. «Надеюсь, это надолго. Сладких снов!» — говорит она. Мама всегда так говорит это как ненадежное заклинание которое работает лишь изредка потом она выключает свет и теперь в темноте виднеется только одинаковые блеклы синие круги света от сновидаторов висящих над нашими кроватями они всю ночь будут работать спрашивает мама потом не успевая я ответить начинает принюхиваться а чем это пахнет ага я тоже заметил говорит сеп «Я думал, это носки Малки!» «Это протухшее ячье масло, но, ясное дело, я не собираюсь этого говорить. Вместо этого я отвечаю. Не знаю. Я ничего не чую». Мама пожимает плечами и выходит из комнаты. Некоторое время мы с Себом молча лежим с распахнутыми глазами. Я таращусь на круги синих кристаллов. Наконец я слышу. «Пссс! Малк!» «Спишь?» М -м «Ты боишься?» «Чего боюсь?» «Ну, знает. С навигаторов». «С навигаторов?» «Нет». «А зачем?» «А ты?» «Пауза». «Нет». «Значит, да». «Псс! Малк!» «Вздох». «Ну, теперь что?» «Удатель!» Я вспоминаю инструкцию. Помните, возможно, идеального результата удастся достигнуть не сразу. Прежде чем увидеть сон, нужно, конечно, уснуть. Но вместо этого я все прокручиваю в голове события нескольких последних часов. Сновидатор над моей головой слабо светится. Кесбеккер, пустой задний двор. Тот бедный пес и его сломанный коготь, пожилая леди, флажки. Девочка, как там ее звали? Никак не могу вспомнить. А потом проваливаюсь в сон.